Глава шестая Да бля, ну что за корова? Я пытаюсь очухаться, прийти в себя, одновременно соображая, кого это тут коровой назвали. В груди поднимается кристальная такая, острая ярость, на которой я, собственно, всю хрень в своей жизни и творю. А потом только руины разгребаю и удивляюсь, как в том старом кино. развалины часовни — это тоже я развалил. «Эй, ты как?» Тот же голос, низковатый, с хрипотцой, уже надо мной. Я разворачиваюсь на земле, и сначала против солнца не вижу ничего, только очертания фигуры. И это или худенький субтильный парень, или девушка. Потом мой толкатель наклоняется, и сразу становится понятно, что парнем тут и не пахнет. «Девушка». Куртка стриженная, очень красивая, такая залипательная. Глаза ярко накрашены, темным, подчеркнут хищный разрез. Губы наоборот, чистые, свежие, с пирсингом. И в носу тоже сережка, и море всяких цепочек в ухе, одном. Она одета стандартно, унисекс, джинсы и майка, легкая куртка, Из-под ворота наползает на шею татуировка. Я даже не сразу понимаю, что она со мной разговаривает, что-то спрашивает. Настолько интересно ее разглядывать. И только когда девушка замолкает и щелкает перед моим носом пальцами, я немного прихожу в себя. «Эй, ты чего? Не пугай меня. Давай в больничку, а? Сильно ударилась? Головой? Вот я корова! не Наконец удается мне выхрипнуть. Все нормально. Это от неожиданности. Девушка встает, подает мне руку и с неожиданной силой легко поднимает с земли. Ну вот, юбка еще ничего, облузка в земле. Расстроенно осматривает она меня. Черт. Я тоже оглядываю урон, нанесенный неожиданным нападением. И огорченно вздыхаю. Похоже, все мои планы на мышку-скромняшку придется отложить. Надо идти домой, переодеваться. Блуза Лены у Хайдокона. На первую пару не попадаю, потому что начало через 15 минут, а мне до общаги еще дойти надо и придумать, что на себя нацепить. Черт, как-то все неправильно начинается. Слушай, мне жаль, вот честно по лицу девушки понимая что ей в самом деле жаль и это сожаление искреннее почему то не приходит в голову злиться на нее сама виновата на ногах не держусь задумалась да ничего машу рукой только вот у меня даже сменной блузки нет и на пару опоздаю погоди девушка оглянувшись тащит меня за будку остановки троллейбуса закуток отгороженный с двух сторон кустами и относительно непросматриваемый. Слушай, она копается в рюкзаке и вынимает футболку черного цвета со странным рисунком то ли волка, то ли оборотня, воющего на луну. Вот. Она не особо подходит, конечно, к твоему стилю монашескому, но она чистая зато. Честно-честно. Стиранная. Это я на всякий случай таскаю, потому что сама та еще свинья. Вечно уделаюсь чем-нибудь. Не стоит, но ну что ты? Мне и в самом деле неудобно. Но, судя по всему, отказываюсь я неубедительно, потому что она начинает сдирать с меня блузку и редить в футболку, приговаривая, что неудобно – это когда геморрой в заднице, а взять чистую футболку взамен грязной блузки – самое оно. Через минуту я уже заправляю футболку в юбку и задумчиво оглядываю себя. Ну, не знаю. Классическая плессированная юбка в сочетании с черной футболкой с ярким вызывающим рисунком смотрится довольно броско. А учитывая, что грудь у меня побольше, чем у девушки, и в плечах я пошире, то еще и все достоинства обтянуты так, как мне бы не хотелось. Но одеваться некуда. Я водружаю очки на нос, перехватываю волосы в хвост, улыбаюсь девушке. А неплохо так-то? Одобрительно кивает она. Прикольно. Тебе она больше идет, чем мне. Можешь не отдавать. Спасибо, но я все же... Ладно, потом решим. Ты с какого курса? Первый. О, я тоже. А факультет? машиностроительный Да ты что? Вот совпадение. А чего я тебя не видела раньше в группе? Я только что перевелась. Меня Эля зовут. Тата. Это Наташа? Это тата я улыбаюсь забавная девушка она мне неожиданно нравится учитывая что меня вообще бабы бесят и подружек как не завелось с самого детства так потом тоже не особо лена исключение скорее да и то наверное потому что она старше на 15 лет то что мне понравилась девушка моего возраста ну прямо скажем удивляет может реально новая жизнь вот упала же но тут же нашелся человек, который помог, а раньше бы да ладно чего вспоминать мы движемся в сторону института, болтая словно знакомый уже бог знает сколько времени тата мне кажется спокойной и веселой девчонкой немного рисковатой, но в целом такой правильный что ли надежный неподлый но это только первое впечатление. И уж раскрывать душу я точно не намерена. Да она и не требует. Расспрашивает о том, о сём, шутит. Рассказывает про препода, который у нас сапрамат будет вести. Зверюга говорит. Особенно девок не любит, потому что искренне считает, что наши куриные мозги не созданы для сложных предметов. Я коротко рассказываю про семью, про то, что сирота. И мы даже в этом сходимся. Она тоже сирота, из родственников только брат, да и тот не родной. При этих словах она чуть заметно морщится, словно неприятно говорить, или мысль какая-то не особо радостная в голове, но я особо не стараюсь разгадывать. Мы подходим к институту, сливаясь с толпой таких же опуздунов, как и мы. Поэтому я только и успеваю вертеть головой по сторонам, запоминая маршрут и радуясь что в первый учебный день здесь не одна. Тата ведет меня уверенно, разрезая толпу, словно маленький катер-буксир, таща за собой на прицепе, как баржу. Мы смотрим расписание, бежим к лестнице, потому что аудитория на пятом этаже, а лифта здесь нет. Когда неожиданно шум рекреаций, переполненных студентами, прорезает свист и веселый крик. «Татка, двигай к нам!» «Черт!» — шипит Тата. «Звери! Некогда, блин!» Я поворачиваю голову в ту сторону, откуда слышится свист, и замечаю несколько парней, по самому виду которых становится понятно, кто тут самые крутые перцы института. А если б меня вдруг взяли сомнения, то десяток крутящихся рядом с парнями девчонок точно бы их развеял. Потом, — машет рукой Тата, — у нас пара. Она делает шаг к лестнице и тут же летит назад, потому что я застываю, как столб, не двигаюсь с места и глаз не свожу с парней, привлекательных, таких полумажоров, полуспортсменов, прекрасно осознающих, что они главные звезды, самые крутые. Самое залипательное это так и есть, очень залипательное. Особенно те, что в центре, братья-близнецы, высоченные, с шикарными улыбками, мускулистые и поджарые, как волки. И смотрят они на меня, и улыбки постепенно сходят с лиц. И, наверное, Что-то бы дальше случилось. Но тут Тата, проявив неожиданную силу, утаскивает меня к лестнице за руку. Я послушно передвигаю ноги на автомате, не вслушиваясь в ее критику моего поведения и моего случившегося некстати ступора. Она ошибочно считает, что меня сразила неземная красота парней и выговаривает за это. «Эля, ну нельзя же так!» Ну да, зверята, красавчики, конечно. Этого не отнять, но не падать же им в ноги от одной улыбки. Я понимаю, эта девочка тихая, скромная. Наверное, и парней таких не видела никогда. Но поверь мне, звери не то, что тебе нужно. Вот это точно, Тата. Да только поздно. Я бегу за своей новообретенной приятельницей на первую пару к преподавателю-зверю. И в голове ступор. Пустота! Шок! Зверята, значит, так их тут зовут.